21. Ядвига Комаровский сидел за старинным письменным столом из орехового дерева. Помимо настольной лампы с медным основанием и стеклянным зелёным абажуром, на столе лежала кожаная настольная подкладка, перевёрнутая ручка и разлинованная записная книжка. Остальная поверхность пустовала. Фабиан уже не в первый раз сидел в удобном кресле для посетителей, у которого мягкими были даже подлокотники. Но он впервые обратил внимание на то, как на самом деле выглядит адвокат Теодора и ее изысканный офис с видом на порт Хельсинборга. Почти все юристы, с которыми он за годы работы в полиции имел дело, сидели, спрятавшись за кипами папок и документов в пыльном хаосе, где только они могли найти нужную папку. Здесь всё блестело от чистоты и слегка пахло мебельным лаком, как и сама Комаровский, сидевшая в тёмно-синем костюме и белой блузе с бантом, и смотревшая на него с поднятыми на каштановые волосы очками для чтения. Вот почему он её нанял из-за ощущения контроля и элитарности. Он уже не помнил, Всё, что уходило в прошлое больше, чем на пару дней, стало размытым и неразличимым. В любом случае, стоило она дорого, что, возможно, и его и привлекло. Мысль о том, что нужно лишь заплатить достаточно, чтобы всё наладилось. Фабиан так дальше продолжаться не может, сказала Анна, как будто его только что вызвали к директору. Надеюсь, вы понимаете. Что-то тут не так. Его удивило, что говорил он так спокойно. Они что-то скрывают. Возможно, у него просто кончилась энергия. Комаровский тщательно подбирала слова. У меня нет своих детей, и я, наверное, не могу понять, каково это потерять ребёнка. Так быть не должно. Для нас это противоестественно. Но одно я понимаю, То, чем вы занимаетесь, не поможет ни вам, ни Соне, и ни Матильде. Напротив, только усугубит ситуацию, значительно усугубит. Соня связывалась со мной сегодня и рассказывала, что я знаю, перебил Фабин. Так что, мне просто всё бросить и позволить им разгуливать свободно? Вы это хотите сказать, чтобы они просто жили дальше, будто ничего не случилось? Свободно от чего? От того, что забрали у меня сына, от того, что избивали и ломали его так, что он в конце концов он умолк. Говорить было по-прежнему слишком больно. Фабиан она наклонилась над столом и протянула ему носовой платок, который он взял, хотя в нём не нуждался. Я с ними связывалась, вернее, они со мной после вашего неожиданного визита сегодня. И поверьте, они ничего не утаивают. Так почему же нас никто не известил о том, что он сидел в изоляции? Известили, Фабиан? У меня это даже есть, тут в письме. Если не верите. Она выдвинула ящик стола, достала распечатанный мейл и положила перед ним. Оно пришло 27 июня, и там написано об избиении в столовой и решении изолировать его на несколько суток. И почему вы мне об этом ничего не сказали? сказала. Но вы отреагировали только на факт избиения. Я слышала, как вы разозлились на него и расстроились. Как только вы об этом услышали, то пришли в ярости и не могли уже ничего воспринимать. У меня есть наш диалог, если вы мне не верите. Как вы знаете, я всё записываю. У него в памяти как будто появилось слепое пятно. Он не помнил ничего из сказанного ею. В какой-то степени ему хотелось послушать тот разговор. услышать правда ли он был так поглощён яростью что не слушал адвоката но сил у него хватало только на то чтобы покачать головой а тадор почему он ничего не рассказал когда я его навещал он многое не рассказывал особенно тем кому не доверял фабиан поднял глаза и встретился с ней взглядом Простите, это было похоже на критику, продолжала она. Я другое хотела сказать. Он и мне ничего не рассказал. Но я его отец. Если он не доверял мне, то кому он мог доверять? Вы именно этого пытаетесь добиться показать ему, что он может на вас положиться. Я лишь пытаюсь узнать, что случилось, узнать правду. Комаровский отвела взгляд и глубоко вздохнула. Вы можете вздыхать сколько угодно. Однако мы, с одним из лучших шведских судебных экспертов, изучили все ранные синяки у него на теле, прежде всего на голове, и всё указывает на то, что избиению подвергся он сам или лишь пытался защититься. Вы хотите сказать, что они лгут нам прямо в лицо? Должно быть не в первый раз. Но зачем? В чём их мотив? Я хочу сказать, что он ведь покончил жизнь самоубийством. А что касается следов у него на теле, в них нет ничего такого странного, если ему достался не малый удар после того, как он избил другого заключённого. Мог ли он сам нанести себе повреждения? Может, он бился головой о стену, пока в волосах не застряла краска. Самоповреждающее поведение не такая уж редкость, когда находишься в изоляции. Фабиан покачал головой. Если бы все остальные их утверждения оказались правдивы, то, может быть, я в это и поверил бы, но не сейчас, не со всей этой завесой тумана. Не понимаю, а какой такой завесе вы говорите? Например, где он покончил с собой? Они утверждают, что у себя в камере. Тогда вопрос в том, как объяснить канцелярскую кнопку у него в ладони? Или тот факт, что во время вскрытия Эйнер Грейдо установил, такие следы вокруг шеи не могли остаться от сплетённых полосок простыни. По его словам, вероятнее, что он повесился на проводе, но в его камере ничего подобного нет. Зато есть в комнате, в которой его изолировали, и где они, помимо прочего, так же, как и на стенах, подновили зелёную краску вокруг провода вплоть до светильника. Комаровский задумалась прежде, чем наконец кивнула. Да, возможно, вы правы. Возможно, самоубийство он совершил в изоляции, а не в своей камере, она развела руками. И тут мы подходим к вашему вопросу, сказал Фабиан. Зачем им об этом врать? Фабиан, возможно, вы забыли, но вчера я присутствовала на опознании, и вы вдруг затеяли настоящий допрос персонала. Я там была и видела, как вы на них давили. и требовали точной информации о его гибели. «Да, требовал. Разве это странно?» «Совсем нет. Но, может быть, вам следовало бы спросить кого-то другого. Кого-то, кто знает, что произошло, и не будет хвататься за самый вероятный сценарий, чтобы просто вас успокоить». «Мы предположим, что так оно и есть». Почему тогда просто не признать задним числом, что они дали ошибочную информацию и рассказать, как всё было на самом деле, вместо того, чтобы настаивать на лжи? Не знаю, Фабиан. Может, потому что вы так сильно на них давили и не оставили им выбора? Так это я виноват в том, что они лгут? А дело не в том, что на самом деле они хотят скрыть, что вообще поместили его не в одиночную камеру, а в кладовку с прикрученными к стене полками, чтобы он мог добраться до провода на потолке. Вы это хотите сказать, что скрывать им нечего, и на самом деле проблема во мне? В её глазах он увидел это, ответ, задолго до того, как пришли в движение её губы, когда слова наконец созрели. Он уже покидал её офис.